Глава 29. Таир. Есть новости, Ахмед. Да. Мужчина положил на стол перед Таиром газету, где на первой полосе была фотография его семьи в черно белом цвете. Отец, мачеха, старший сын. И надпись. Вчера ночью родной отец миллионера Таира Салахова погиб в автокатастрофе. В автомобиле с ним находились его жена и старший сын. К сожалению, никто не вышел. Как утверждают эксперты, водитель не справился с управлением. Приносим свои искренние соболезнования Таиру Намиковичу. Прекрасно, улыбнулся Таир. Вот все и закончилось. Он отпил из бокала ром и откинулся спиной в своем кресле. Таир Намикович, я бы вам не советовал пить. Завтра приезжает доктор из Германии. — Ахмед, я сам буду решать, что мне делать, а что нет. Оскалился он на подчиненного. Таир! Ахмед чуть повысил голос. — Мы выросли с тобой под одной крышей. Нас воспитывала твоя мать. Я видел, как ты поднимаешься с колен и уходишь от смерти. А что сейчас? Неужели ты все загубишь из-за того, что не можешь ходить? Ты же понимаешь, что есть еще надежда. Так почему не борешься? — О какой надежде ты говоришь, Ахмед? Ты не знаешь, что такое, когда ты не можешь ходить. Да я жопу нормально вытирать не могу. А ты мне тут говоришь про надежду. Я устал бороться, хватит. Пусть все идет так, как идет. Я с вами не согласен. А я не спрашиваю твоего согласия. Если честно, я в вас разочарован. Вы же знаете, что не только для меня, но и для многих вы пример. Но сейчас я не узнаю вас. И то, как вы поступили с Оксаной Георгиевной, Она же любит вас, как и вы ее. Зачем вы это сделали, раз так страдаете каждый день? Потому что она должна быть счастлива, а я не смогу ее такой сделать. А вы уверены, что она без вас будет счастлива? И, не дожидаясь ответа, Ахмед вышел из кабинета. От правды, которую ему хотел донести Ахмед, Таир разозлился. Только вот кто во всем виноват? Может, он погорячился, прогоняя ее от себя? Но уже ничего не вернешь. Его любовь к этой солнечной девчонке с большими глазами умрет вместе с ним».